«Выбор гувернёра» 1792. Всё содержание этой комедии состоит в обсуждении действующими лицами принципов, на каких надо основывать выбор преподавателей для юношества. Однако Фанвизин и здесь вводит кулинарный антураж, используя его как служебный драматургический приём, дающий повод персонажу уйти от решения трудного для него вопроса, прибегнув к приглашению к столу. Княгиня. что ж ты, князь, так задумался? Князь. Думаю о том, что слышу, да ничего сам придумать не могу. А признаюсь, что обедать пора, и потому прошу вас, господин предводитель. Нельстецову. И вас, государь мой, у меня откушать. Нельстецов. Как вам угодно. Слуга. Стол готов. Князь. Пойдем же. Этот пример интересен тем, что, как мы видим, формулой «кушать подано», В XVIII веке еще не сложилось. Кроме того, само приглашение сословно разделено. «Прошу вас у меня откушать», то есть полную формулу приглашения произносит сам князь, обращая ее к гостям-дворянам. На долю же слуги выпадают лишь сообщения о технической готовности обеда. Стол готов, стол накрыт, и это сообщение касается лишь князя, который не только осуществляет приглашение на обед, но и дает сам знак, сигнал, когда следует этим приглашением воспользоваться. Пойдем? Именно реальные сословные каноны XVIII века не дали оснований на иное, более динамичное решение такой сцены. Формула «кушать поднос» родилась в XIX веке, именно в его вторую треть, а как не ранее, и при всем ее ощутимом для нас лакействе, она фактически до 1861 года была, так сказать, верхом демократизма. Вот почему мы встречаем эту реплику чуть ли не у первого, кто ввел ее в русскую драматургию, у Белинского. Это надо иметь в виду тем драматургам, сценаристам, писателям, либретистам, которые пишут на исторические сюжеты. Вести реплику «кушать под нос», произносимую лакеем в обстановке XVIII века, такой же анахронизм, как сказать «шофер», В эпоху, когда еще не был изобретен автомобиль.